Глава 14. Враг у ворот. Проснувшись, я потянулась. Тело ломило, мышцы ныли, как будто накануне провела несколько часов в седле. Впрочем, вчера мы действительно устроили скачки, пусть и другого рода. Вспомнив об этом, я покраснела. Что на меня нашло? Но теперь-то поздно причитать. Сделанного не воротишь. К тому же, Несмотря на мучительный стыд за свое поведение, я не чувствовала вины. Да, мне было неловко, но я не раскаивалась. Помнится, няня любила повторять, что самые опасные грешники – те, что не раскаиваются. Но я уже выросла, вышла замуж, что мне няня. Я осторожно приоткрыла один глаз, высматривая дракона, но на кровати кроме меня никого не было. Мужчина, как обычно, встал с рассветом. Подскочив с постели, я накинула халат, наспех ополоснула лицо, пригладила волосы и направилась в гостиную. Там меня ждали завтрак и муж. Дракон сидел спиной к двери в спальню, перебирал какие-то бумаги. Я застыла на пороге, любуясь его широкими плечами. Не знаю, что со мной происходит. Наверняка дело в драконьей крови. Она активизировалась после нашей первой близости. Вторая лишь добавила ей сил. Я как будто перерождалась в иное существо. Наэлия – это не просто слово. Это состояние души и мыслей. Тот канат, что я представляла, пытаясь передать дракону силу, креп день ото дня, приковывая меня к мужчине сильнее любых цепей. Цепи можно разорвать, а внутренняя связь нерушима. Я осторожно пересекла порог, но чуткий слух дракона уловил движение. Мужчина вздрогнул и обернулся. Его взгляд окатил меня красным заревом, и кожа запылала. Привыкну ли я когда-нибудь к этим поразительным глазам? «Приятно видеть тебя в хорошем настроении, Миланте». Мужчина жестом пригласил меня за стол. Мы завтракали, словно чинная семейная пара. Совместная трапеза превратилась в традицию. Именно в то утро я впервые по-настоящему осознала, что стала женой. Странное чувство. Как будто повзрослела на несколько лет, а может и правда повзрослела. — Мы вчера не закончили разговор, — произнес дракон. Я нахмурилась. Не помню, что мы обсуждали. Последующие события все стерли. Ты сказала, что знаешь мой секрет. — напомнил он. — Вот оно что. Я кивнула. — И как ты планируешь использовать это знание? — уточнил мужчина. Он вроде говорил спокойно, но плечи напряглись, и взгляд был настороженный. — Никак. Просто забуду об этом. И буду надеяться, что Иридия поступит так же. — мысленно добавила я. — Ты... — он запнулся и, сглотнув, продолжил. — Сохранишь мою тайну? «Да, без всяких условий». Мои слова потрясли дракона. Он смотрел с недоверием и надеждой, не понимая, почему я так поступаю. Я и сама до конца не разобралась в своих мотивах. Но предательство всегда казалось мне одним из самых мерзких проступков. Дракон и его люди и без того в невыгодном положении. Мужчина не успел ответить. В дверь постучали. Явился страж со срочным донесением. «Говори!» – кивнул ему дракон. Страж покосился на меня, сомневаясь, стоит ли озвучивать новость при дочери врага. Но хозяин подбодрил его кивком. «Они у стен Марабатура!» – выдохнул страж. «Они?» – я не сразу сообразила, о ком речь, но, взглянув на дракона, втянула голову в плечи. «Они?» – это мой отец и теперь уже бывший жених. Мысль о них отозвалась болью в сердце. Человеческая часть меня встрепенулась. Неужели я до конца дней обречена жить раздвоенной? Отчасти человеком, отчасти драконом. Мужчина отпустил стража, а потом вернулся к завтраку, как ни в чем не бывало. Я же сидела, как на иголках. Как он может есть после такого известия? «Что ты собираешься делать?» спросила я. Он положил столовые приборы и уставился на меня. Смотрел внимательно, словно что-то прикидывая. «Я собираюсь воевать, раз уж мне не оставили выбора», произнес он. «Этот вариант мне не подходил. Почему мужчины вечно все решают силой? Я надеялась на мирный исход. В противном случае придется выбирать, на чьей я стороне. Война – это лишнее. Я изо всех сил старалась, чтобы голос звучал уверенно. «Слишком многое зависит от того, смогу ли я убедить дракона. Есть мирный путь. Позволь мне поговорить с отцом. Он прислушается ко мне». Мною руководил страх. «Я боялась за жизнь родных, особенно за отца. В бою ни князь, ни его сыновья не защищены от смерти. Как мне потом жить с тем, кто виновен в их гибели? Как мне потом вообще жить?» «Вот в чём дело», — хмыкнул дракон. «Ты решила быть ласковой со мной, чтобы в нужный момент сыграть на моих чувствах?» «За кого ты меня принимаешь?» — возмутилась я. «Хватит», — махнул он рукой. «Я тебя не отпущу. Об этом не может быть и речи. Не надо никуда меня отпускать. Я буду стоять на стене рядом с тобой. Отец услышит из моих уст, что я всем довольна. Узнав, что я счастлива, он уедет и уведет свои войска. Правда, останется еще Дариус, но если ты выдашь ему княгиню, у него не будет повода для агрессии. «Ты так рвешься к отцу, что даже не в состоянии это скрыть», — кривился мужчина. Я в отчаянии всплеснула руками. Я говорю об одном, он слышит совсем другое. Как до него достучаться? Мужчина встал из-за стола, давая понять, что завтрак и разговор законченный. «Ты упрямицы, дурак!» выкрикнула ему в спину. «Может и так, но пока ты моя, все будет, как я скажу». «Хорошего настроения как не бывало. Поговори хоть ты с ним!» обратилась я к Шару, который без сомнений слышал нашу беседу из кабинета. «Бесполезно», ответил призрачный голос. «Он слишком боится тебя потерять, потому и запер в четырех стенах. Он дракон, а ты его сокровище. Древний инстинкт в действии, вздохнул Шар. Чего он опасается? Не могла я понять. Он ведь будет стоять рядом. Не брошусь же я со стены в объятия отца в самом-то деле. Шар многозначительно фыркнул, заставив меня покраснеть. Если подумать, то у дракона есть основание ожидать всего чего угодно. У него была не одна возможность убедиться, что я способна на всё. В таком случае война неизбежна, а это значит, что кто-то проиграет, вздохнула я. Кто же это будет? Поинтересовался Шар. Кого ты хочешь видеть победителем, Касильда? Если б я знала. Я поговорю с ним, пообещала Сфера. Он остынет и прислушается. Надеюсь, что так, пробормотала я. Дальше события закрутились, Я едва поспевала за ними. Замок в ускоренном темпе заканчивал подготовку к осаде. О том, что дракон примет участие в битве наравне со всеми, я узнала чуть ли не последней. Я пыталась отвлечься от тяжких мыслей книгой, когда он вернулся в покое. Пройдя мимо меня, словно я пустое место, мужчина снял со стены меч, взвесил его в руке, взмахнул пару раз. «Что ты делаешь?» Не выдержала я. Готовлюсь к битве. Он вернул меч в ножны и закрепил их на ремне. Ты не можешь покинуть Марабатур. Без тебя здесь все развалится. Это твои слова. И они правдивы. Но войско княжеств земли и воды подошло к стенам замка. Мне не придется покидать Марабатур. Битва состоится прямо здесь. А если тебя убьют? Что будет с вулканом? Он уничтожит все живое. Он уничтожит твоих людей. Он уничтожит меня. Об этом ты подумал?» Мужчина передернул плечами. Мои доводы ему не понравились. «Я не могу и дальше отсиживаться в тылу», глухо произнес он. «В этот раз я лично должен вести своих людей. Пусть даже в последний бой. Но я не буду просить тебя дать мне сил на борьбу с твоими близкими». Я прикусила губу. Если честно, боялась, что именно этого он потребует – напитать его магию силой Наэлии. С его стороны благородно избавить меня от выбора. К тому же уверенности, что в этот раз все получится, нет. Наша связь окрепла, но, заглядывая глубоко в себя, я понимала, что не люблю дракона, а без этого, как известно, подпитка не состоится. Я смирилась с браком. Наша близость приносила мне удовольствие. Но для светлого, сильного чувства, что зовется любовью, этого мало. Кто знает, как оно зарождается. Возможно, будь у нас больше времени, или не принуть меня, дракон, к первой близости, все было бы иначе. Должно быть, эти мысли отразились на моем лице, потому что дракон сник. Он вдруг шагнул ко мне, обнял и прижался губами к моему лбу. — Пожалуйста, не говори, что желаешь мне смерти, — прошептал он. — Не скажу, — так же тихо ответила я. — Но и ты не проси желать тебе победы и гибели моим родным. — Не буду. Дракон еще долго не выпускал меня из объятий, как будто хотел впитать через прикосновение частичку меня и унести ее с собой на поле битвы. Наконец он нехотя оторвался от меня. — Пора, — вздохнул только отдам Эсферу последние распоряжения». Я кивнула. Когда он направился в кабинет, не пошла за ним. Пусть поговорят наедине. Быть может, Эсферу удастся образумить упрямого дракона.